Михаил Петрович Аврамов. Критик реформы. Михаил Петрович Аврамов не был ни врагом Петра Великого, ни противником его реформ. Публицисты Петровской эпохи в полемическом задоре делили все общество на защитников реформ и просвещения, и ее врагов, невежд, поборников, закоснелой старины. Реальность была более сложной. В действительности старина совсем не была закоснелой, пронизанный смутами и бунтами, церковным расколом и государственными реформами 17 век, перепахал всю сферу культуры. старые и новые причудливо перемешивались. Петровская эпоха еще более обострила эти конфликты. Пример Михаила Аврамова для нас интересен именно тем, что здесь граница старого и нового пройдет сквозь душу одного человека и трагически ее разорвет. В образе Иенниплюева пред нами предстала сама эпоха в ее целостности. Этот слуга государя и государства, рядовой воин века просвещения, не знал сомнений. Он был натурой целостный практиком а не мыслителем У Аврамова, казалось бы, корни те же, и тем более заметна контрастность этих двух личностей. Михаил Аврамов родился в 1681 году и принадлежал, как и Иван Неплюев, дворянской служилой среде. Государева служба была в этом мире единственным источником существования. Она же давала и определенную социальную позицию. На службу он поступил ребенком. Десяти лет он уже был определен в посольский приказ с которым и оставался связанным почти всю свою жизнь. в начале судьба Аврамова развивалась по дюжинным путям рядового московского подячева. Однако, когда ему исполнилось 18 лет, он был прикомандирован в качестве секретаря к русскому послу в Голландии Андрею Артемоновичу Матвееву. А.А. Матвеев, в будущем граф, был одним из энергичнейших и отдарнейших дипломатов петра первого сын артемона матвеева сброшенного стрельцами на копья во время бунта 1682 года он был убежденным западником андрею артемоновичу было 22 года хорошо образованный свободно говоривший по латыни он жил на европейский манер дружился с иностранцами а жена его первые в придворных русских кругах перестала красить щеки, что считалось обязательным для традиционной допетровской женской моды. С.М. Соловьев в истории России процитировал слова иностранца, который был шокирован тем, что Андрей Матвеев вместе с его другом, князем Борисом Голицыным, уходя с пира, унесли со стола конфеты, а несколько блюд, особенно им понравившихся, отослали своим женам. Историк ошибался, видя в таком поведении поступок простодушных московитов, незнакомых с европейским просвещением. Обряд отсылки понравившегося блюда родным или друзьям был традиционным не только в России. То, что для историка казалось жестом простодушного дикаря, для человека XVI-XVII веков выглядело как лестная для хозяина похвала его угощением. Приехав в Голландию, Матвеев оказался в исключительно трудной ситуации. Россия начала войну со Швецией и одновременно заинтересована была в развитии дипломатических и торговых отношений с Голландией и Англией. Голландия же в условиях войны за испанское наследство не желала конфликтов со Швецией, с которой к тому же была связана союзным договором. Постоянное вмешательство французской дипломатии еще более усложняло вопрос. Поражение Петра I под Нарвой подорвало авторитет России и лично императора, про которого шведы распространяли в европейской печати слухи, что он сошел с ума. Позиция Матвеева была исключительно трудной, и тем не менее он проявил большое искусство дипломата он вёл борьбу со шведскими дипломатическими интригами с одной стороны, а с другой должен был разъяснять Петру Первому сущность сложившейся ситуации. Петра он, не обинуясь, информирует о горьком положении авторитета России и лично государя. Шведский посол с великими ругательствами, сам ездя по министрам, не только хулит ваши войска, но и самую вашу особу злословит будто вы, испугавшись приходу короля его, за два дни пошли в Москву из полков, и какие слышу от него ругания, рука моя того написать не может. И одновременно Матвеев составляет распространенный им в шведской печати материал, дискредитирующий Карла XII, ведет активные дипломатические интриги, нанимает, пользуясь негласной поддержкой некоторых шведских чиновников, мастеровых и ремесленников, для русской службы вся эта напряженная работа проходит через руки дипломатического секретаря михаила абрамова не учитывая этого мы не поймем того неизменного доверия которое в дальнейшем оказывало ему петрр первый несмотря на сложности их будущих отношений петр никогда не забывал тех кто в это критическое время деятельно сочувствовал ем Несмотря на напряженную работу секретаря, Аврамов учился, это тоже должно было импонировать Петру, рисованию и живописному художеству. Примечание. Слово «художество» означало в ту пору понятие, передаваемое нами теперь словом «ремесло». М. Аврамов, как человек своей эпохи, в живописи подчеркивает «ремесло» — сочетание труда и умения. Для людей Петровской эпохи слово ремесло умение звучали торжественнее и даже поэтичнее, чем слово «талант». Этот пафос позже отражен в словах А. Ф. Мерзлякова «Святая работа» о поэзии, в словах, повторяющих К. Павлову М. Цветаевой «Ремесленник, я знаю ремесло» и Анна Ахматовой «Святое ремесло». Конец примечания. Приходится признать, что нам известно далеко не все относительно деятельности авраамова в это время. Сам он позже упоминал, что в Голландии он был похвален и печатными курантами опубликован. Подробности эпизода нам неизвестны, однако сам авраамов с гордостью вспоминал о нем много лет спустя при весьма печальных для него обстоятельствах. Очевидно, что жизнь в Голландии была для Аврамова периодом Когда он полностью почувствовал себя европейцем, как позже В. Тридиаковский во время своего пребывания в Париже. Однако возвращение на родину и более близкое созерцание европеизации вызвало у него противоречивые чувства. По приезде в Москву он с 1702 по 1711 год служит диаканом в оружейной палате. Пётр неоднократно проявлял к нему дружеское доверие а с 1711 по 1716 год поручил ему издание «Ведомостей», единственной в те годы русской газеты. В 1712 же году Аврамов, как директор Санкт-Петербургской типографии, приехал в столицу. Свои отношения с Петром I он позже описал так. «За труды мои от его величества, до талика был пожалован...» и возлюбленно допущен до таковой милости, что через два года в пожалованном от Его же Величества доме моем во всякую неделю благоизволил бывать у меня время довольное и со всяким своим монашеским благим увеселением изволил приятно веселиться многократно из благочестивейшую великую государынею императрице Екатерину Алексеевну и с министрами имел в доме моем столовое кушанье. столовые кушания Петра Первого хорошо известные и подтверждены многочисленными свидетельствами. Вряд ли пиры в доме Аврамова протекали в той чинной обстановке, которую воссоздала его позднейшая, проникнутая благочинием память. Но в те годы это Аврамова не беспокоило. Никаких следов попечений о морали или критике Петровского окружения мы не находим в Панегирике, которую он посвятил государю в 1712 году. Это исключительно редкое издание. Сохранился лишь один экземпляр, и, может быть, и отпечатан был только он, имеет замысловатое название, начинающееся словами «Поне же Бог творец есть!» Это обширное, 48 стихов, Рифмованное сочинение типа «Раёшника», которое сам автор определил как приветственный стих Петру Первому М.П. Аврамова. «Слава Богу, обогатившему великую Россию, Ему же хвала, посетившему славную Ингрию. Еже в России, положа сокровища Драгия, Во Ингрии открыл стези своя благия». Яко дрова монарха Премудрого, Петра Первого, России и Ингрии, державца Великого. Все сие Премудрым Его Величество, приходом учинися, кровь неприятельская, яко вода, пролися. Похищенное свое же наследственное Ингрию и прочее, Премудра возвратил и во Ингрию прекрасное место, возлюбив, во свое имя Преславную Крепость сотворил. В тексте примечательного употребления заглавных букв «Бог» Аврамов пишет со строчной буквы, но «Его Величество» неизменно с прописной. Если первое можно отнести за счет его очень индивидуального правописания, то второе явное выражение его пиетета к Петру Первому. По крайней мере, никаких следов желания поставить церковные ценности выше государственных, В этом документе нет. В период директорства Аврамова работа издательства активизируется. В 1712 году выходит первое точно датируемое книжное издание. Краткое изображение процессов или судебных тяжб. Э. Кромпейна. Аврамов принимает активное участие в выпуске «Книги Марсовой или воинских дел». Книга была снабжена многочисленными иллюстрациями, и свидетельствовала о высоком уровне печатного дела. Содержание книги составляли реляции и журналы. Издание вызвало интерес и несколько раз перепечатывалось. Здесь же увидела свет и замечательная педагогическая книга Юности честное зерцало 1717 год отец суворова в и суворов опубликовал здесь же свой перевод книги истинный способ укрепления городов дюфе и де комбре тысяча год в следующей главе мы увидим в и суворова следователем по делу долгоруких во время которого подсудимые подвергались жестоким пыткам в духе своего времени генерал суворов старший служил государству на разных дорогах. Особенно же достойно внимания изданная в 1717 году книга Мироздание или мнение о небесных и земных глобусах Х. Югенсе. Об о этой книги Авраамов в своем жизнеописании рассказывает следующее: И когда в прошлом 1716 году поднес его императорскому величеству генерал Яков Брюс новопереведенную атеистическую книжищу со обыклым своим предгосударем и безбожным, в безумном атеистическом сердце его гнездящимся и крыющимся хитрым лещением, весьма лестно выхваляя онную и подробного ему сумасбродного тая, книжище автора Христофора Гюинса, якобы оная книжище весьма умное и к обучению всенародному благоугодно. А к мореплаванию весьма надобно, и таковою своею обыклую безбожную лестью умысленно окрал государя. Которую книжищу приняв государь и, несмотря призвал меня, накрепко изволил мне приказать для всенародной публики напечатать он их целый выход — 1200 книг. И по тому именному указу, по отбытии Его Величества, рассмотрел я онную книжищу, во всем богопротивную, вострепетав сердцем и ужаснувшись духом, с горьким слез рыданием пал пред образом Богоматери, боясь печатать и не печатать, но по милости Иисус Христове, скоро положилось в сердце моем для явного обличения тех сумасбродов безбожников явных бооборцев напечатать под крепким моим присмотром вместо одной тысячи двухсот книг токмо тридцать книг и он и запечатав спрятал до прибытия госуудаева Когда его величество изволил возвратиться из голландии в санкт петербург тогда я взяв вышереченную напечатанную сумасбродную книжищу трепещушь поднес его величеству, да нища обстоятельно, что оное книжище самое богопротивное, богомерзкое, то к моему единому соавтором и с безумным листивым его подносителем, переводчиком Брюсом, к единому, скорому угодно, срубе с Женю, которую тогда его величество для рассмотрения принять от меня изволил, и, рассмотря спустя две недели, в народ публиковать их не приказал, а изволил приказать оные напечатанные книжищи для отсылки в Голландию отдать сумасбродному перевычку Брюсу, по многу его государю до Это позднейшее свидетельство, возможно, не полностью достоверно. По крайней мере, сведения об уничтожении книги Гугенса сомнительны. Хотя уже в XVIII веке она стала крайне редкой. Второе издание книги с пометой, что первое вышло в 1717 году, было опубликовано в Москве в 1724 году. В любом случае авраамов видимо, активно препятствовал ее распространению. Однако подлинной трагедией для авраамова сделалось другое издание, о котором он рассказал следующее. «В самый разгар его служебных успехов...» Исконный всякого христианского доброзавистника, лукавый сатана, Занебрежное мое роскошное житие, возмок с лукавыми возмущенными помыслы прикоснуться сердцу моему. Подустил окаянный, якобы для наявящей его величеству рабской моей доброй послуги, Надобно просить у его величества, новопереведенных и его величеству от некоторых якобы разумных людей поднесенных о и вергилеввых языческих книжещ для прочитания и ведения из них о языческих фабулах и по моему прошению тотчас мне он и книги изволил его величество пожаловать которые я читал дно и ноно с прилежанием и охотою и читанием их обезумился выхвалял те книги его величеству и выпрося о напечатаннии он их у его императорского величества указ краткую иззон их одну книжицу выбрав с абрисами лиц скверных богов и прочего их сумасбродного действа в печать издал и несколько напечатав велел он ее в народе публиковать и продавать таковыми сатаны научученными услугами от бога Смиренно мудрый мой ум в и моей жизни стал быть весьма помрачен, зато всем миролюбцам, примечание, то есть любителям материального мира, мира сего, конец примечания, крайне стал быть угоден и наипач тогда, безумный, разглашен от многих умным человеком мучение раздвоенной личности Абрамова заставляют вспомнить пушкинский отрывок, воссоздающий душевную борьбу человека, оказавшегося на пересечении средневековых и ренессансных представлений, тянущегося к земной красоте и воспринимающего это чувство как греховное. В начале жизни школу помню я, там нас, детей беспечных было много, неровная и резвая семья а Внутренний порыв уносит герой из мира строгих попечений смиренной жены великолепный мрак чужого сада. Здесь он соприкасается душой с античным миром красоты. Все мраморные циркули и лиры, мечи и свитки в мраморных руках, на головах лавры, на плечах парфиры, все наводило сладкий некий страх мне на сердце и слезы вдохновения, при их, рождались на глазах. Другие два чудесные творения влекли меня волшебную красой, то были двух бесов изображения. Один, далифийский идол, лик молодой, был гневен, полон гордости ужасной, и весь дышал он силой неземной. Другой, женообразный, сладострастный, «Сомнительный и лживый идеал, волшебный демон, лживый, но прекрасный». Пушкин 3, страница 254-255 Колебания между притягательностью новизны и глубокой верой в ее греховность объединяют пушкинского героя и Аврамова при всех эпохальных, культурных и психологических их различиях. Аврамова увлекла обстановка творческого напряжения расшатывание всех запретов простора для деятельности привлекательной беспринципности и вседозволенности которые царили в узком кругу приближных к императору позже оценивая этот период как грехопадение он писал от таковой человеческой тщетной славы пачи и паче, паче разгордеся потерял от бога смиренно мудрое житие и о ли совершенно уже начал жить языческих обычаев погибельное проране и широкое примечание смысл этих слов объясняется противопоставлением широкого пути ведущего в ад и узкого тесного ведущего в рай сравните слова протопопа авакуума о тесном пути в рай реализуя метафору авакуум говорил что толстые брюхатые не коняне в Украине попадут. Конец примечания. Словолюбное и сластолюбное житие. Авраамов обличает себя в том, что впал во всякие телесные, прелестные, непотребные миры сего, непрестанные роскошные дела и забавы, в пьянство, в ненасытные блуды, многое прелюбодейство и в прочие безумные дела и злодейства. Процессированные отрывы, конечно, вернее, представляют себе как риторическую формулу, чем как точное описание реальной жизни автора. Сравним, например, послание Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь. «А мне, псу смердящему, кому учите и чему наказать и чем просветите? Сам Бог всегда в пьянстве, в блуде, в прелюбодействе, в скверне, в убийстве, в граблении, в хищении, в ненависти, во всяком злодействе. Однако словесное сходство покаянных речей Аврамова и Ивана Грозного прикрывает глубокое различие между процитированными отрывками. И родствующее покаяние слишком риторично, чтобы быть простодушной непосредственной исповедью. Покаяние Грозного — хитрая ловушка которую он расставляет своей обреченной аудитории. Он не верит в эти слова, а его слушатели не должны посметь в них не верить. Аврамов же простодушно уверовал в свою риторику, ужаснулся бездне своей греховности, и это сломало ему жизнь. Неплюев представлял собой пример человека исключительной цельности, не знавшего раздвоения и никогда не мучившегося сомнениями. В полном контакте со своим временем он посвятил жизнь практической государственной деятельности. Личность Аврамова была глубоко раздвоенной. Практическая деятельность Петровского служаки сталкивалась в нем с утопическими мечтаниями. Создав в своем воображении идеализированный образ старины, он предлагал новаторские реформы, считая их защитой традиции. В его проектах смешивались петровские идеи, никоновская мысль о постановке сильной, управляющей церкви, священства, высшей государственности, а вакумовская жажда пострадать за старину и веру. В проекте распространения на все новооткрываемые земли православного христианства он соединял апостольский энтузиазм с конкистадорским жаром открывателя новых областей. Все эти противоречия с трудом уживались в не очень гибком уме этого птенца-гнезда Петрова. Он продолжал преклоняться перед личностью императора и пронес это преклонение через всю жизнь, хотя и был уверен, что болезнь Петра после подписания духовного регламента была не случайной. Даже в позднейших показаниях он торопливо обходит вопрос о причинах духовного кризиса, пережитого им во второй половине в 1770-х годов. Однако вряд ли можно считать случайным, что перелом этот хронологически совпал с делом царевича Алексея. Примечание. По капризному переплетению сюжетов и судеб именно во время следствия по делу царевича Алексея достигла апогея карьера ГГ скряниковой писарева судьба которой позже неожиданно пересечётся судьбой Аврамовой. Конец примечание. авраамов не порывал ни со службой, ни с Петром Первым, но начал носить под мундиром тяжкую власеницу, а на обедах с участием царя, о которых он в том же жизнеописании вспоминал почти с восторгом, отказывался от спиртных напитков, ссылаясь на мнимую чахотку. Видимо, и издательская работа его начала страдать. Пользуясь продолжавшимся благоволением Петра, Аврамов неоднократно пробовал заводить с ним разговоры, имеющие целью направить политику в сторону ксенофобии и сближения с церковью. Речи Аврамова, видимо, не оказывали на Петра Первого серьезного влияния, но он продолжал терпеливо их выслушивать. Тем, кто оказывал ему поддержку в критические дни первых лет царствования, Петр был склонен прощать очень многое. Положение Аврамова переменилось со смертью Петра Первого. Продолжая по старой привычке подавать при Петре Втором и Анне Иоанновне на высочайшее имя советы и проекты, клонившиеся к восстановлению патриаршества, Аврамов вступил в конфликт с Феофаном Прокоповичем. Он простодушно вмешался в борьбу между Феофаном и сторонниками патриаршества, искренне надеясь в этом переплетении чистолюбивых интриг Найти цель для мученического подвига. В результате Аврамов был втянут в целый клубок следствий судебных дел, в итоге которых оказался в ссылке на Камчатке. Здесь судьба втянула его в новую цепь конфликтов. Берега Охотского моря в эти годы были своеобразным узлом, где связывались биографии ученых, первопроходцев и политических ссыльных, причем вторые часто выполняли и функции первых судьба свела его с двумя людьми первый из них алексей ильич чириков это был один из тех талантливых и преданных науке людей которым развязала ум и руки петровская эпоха он начал службу гордемарином флота в 1716 году а в дальнейшем показал себя настолько энергичным и способным воспитателем моряков что вне очереди другим не вобразец был произведен в лейтенанты Затем, по просьбе Беринга, правой рукой которого он сделался, несмотря на молодость, Чириков был переведен на Тихий океан и совершил экспедицию к берегам Америки. Плавая по берегам Тихого океана и энергично содействуя обживанию берегов Охотского моря, Чириков внес значительный вклад в науку и в освоение Дальнего Востока. Лучше всего его характеризует то, что когда он, вернувшись с расстроенным в конец здоровьем в Петербург, скончался. В наследство семье моряка-ученого достались лишь долги. Оказавшись в ссылке в Охотске, Аврамов не упал духом. Он переписывался с семьей, искал способов добиться оправдания одновременно, занялся просвещением местного населения. О деятельности Аврамова и Чирикова в целях распространения просвещения на Дальнем Востоке мы узнаем из доноса, поданного на них Г.Г. Скорняковым-Писаревым. Г.Г. Скорняков-Писарев также принадлежал к тому кругу людей, которых называют «птенцами гнезда Петрова». В течение многих лет он был постоянным сотрудником императора в военных и гражданских делах, и Голиков имел основание называть его в числе близких соратников Петра. Скорняков-Писарев выполнял поручение царя по строительству системы каналов вокруг Ладожского озера, преподавал артиллерийские и математические науки. Однако высокое доверие к нему Петра I проявилось не в этом. Именно ему Петр доверил проводить следствие и кровавый суд над своей первой женой и ее окружением. Затем Скорняков-Писарев участвовал в суде над царевичем Алексеем, и в последующие после суда пытки, во время которой царевич, по некоторым данным, умер. Включение Скорнякова-Писарева в число тех, кто должен был организовывать похороны царевича Алексея, и, следовательно, тех, кому были открыты страшные тайны суда, показатели высокого доверия. За большим доверием последовала большая награда — чина гвардии полковника. Скорняков-Писарев получал затем от Петра многочисленные поручения, но организационных талантов не проявил. Несколько раз он попадал в опалу, но умел выпутываться из сложных обстоятельств, и последним его карьерным успехом было то, что он находился в числе лиц, днятших групп императора. В последовавших за смертью Екатерины I интригах Скорняков-Писарев просчитался встал на сторону дочери Петра, за что и поплатился, был разжалован, биткнутом и сослан в отдаленное сибирское зимовье. Однако через некоторое время по просьбе Беринга он был направлен в Охотск, где ему было поручено заселить безлюдную местность, а также совершить многочисленные другие благие для этого края действия. бюрократическая остроумие при этом проявилось в том, что, располагая огромными полномочиями, Скорняков-Писарев оставался сам заключенным, на работу ходил под конвоем, а ночевать возвращался в камеру. Но птенец гнезда Петрова не собирался долго оставаться на Дальнем Востоке. А путь к возвращению был один — обнаружить заговор, разоблачить его и этим вновь завоевать себе милость в Петербурге. а На этот путь он и встал, В посланном в Петербург-доносе он сообщал. «Он, авраамов Яков, всем ведомый старый ханжа, притворяя себе благочестие и показывая себя святым, сдружился великую дружбою с подобным себе ханжоюж капитаном Чириковым, и его Чирикова в именины благословил иконую Пресвятые Богородицы». именуемые Казанские» которую он, Чириков, с великою благостью, яко от святого мужа принял. Скорняков-Писарев отсылал также захваченную у авраамова молитву, поясняя при этом, что сия молитва зело сумнительно. Доносил он также, что авраамов называет себя «безвинным за веру, испытание терпящим», и что некоторые люди оказывают ему помощь одеждой и едой как Чириков дал уже ему две пары платья, шубу и десять рублей. Скорняков-Писарев представлял себя поборником просвещения, разоблачающим обманы суеверов. Эти доносы от имени просвещения, разоблачающие обманы и суеверия, лучше всего воссоздают мир, где все понятия причудливо переместились. А понеже всем добрым людям известно яко, Никаким иным образом так мощно у простого народа выманивать деньги, как притворным благочестием, и показывая себя молитвенником, как он Плут авраамов в Охотске себя называл, и как такие ж воры и плуты в присутствии моем в тайной канцелярии являлись. Скорняков-Писарев не пропустил случая напомнить, что он не всегда был ссыльным, осиживал и в тайной канцелярии как следователь. Скорняков-Писарев самовольно присвоил себе права защитника государственности. Чириков и тем более Беринг были ему неподвластны но Аврамова он обыскал и найденные у Плута и Ханжи Михаила Аврамова схороненные в сумках книжки и даже вызвавшие у него подозрения закладки в книжках отправил в Иркутск. Самого же Аврамова, дабы иных бы каких ханжевских воровских, не учинил дел, заковав, отправил солдатам в Якутск. Пока Скорняков-Писарев осуществлял свой хитроумный план, который должен был открыть ему обратный путь в Петербург, туда, по прогонной почте, следовали письма Аврамова, в которых он просил жену и детей молить Бога за своих благодетелей в числе которых он называл Искорнякова-Писарева. Между тем в Петербурге дело шло своим чередом. В 1742 году тайная канцелярия прекратила дело М. Аврамова и распорядилась его освободить. Вновь оказавшийся в Петербурге Аврамов не успокоился и подал новый всеохватывающий проект реформы. Здесь соединялись его идеи всеобщего просвещения и благосостояния, с требованием передачи церкви государственной власти. Он писал о просвещении непросвещенного народа во всей вселенной, предлагал осуществить денежную реформу, а накопив достаточные средства, выкупить крепостных крестьян и оживить торговлю, судив купцам значительные суммы. Одновременно он предлагал воплотить в жизнь проекта Петра Великого и тут же усилить церковную цензуру и передать священникам надзор за благочестием паствы. Необходимость перечисленных и множество других реформ М. Аврамов пояснил следующим образом. Таковые истинные правила христианские с помощью всемогущего Бога могут охранять нас убогих от неусыпных, коварного сатаны тончайших листивых его подлогов, по ней часто из правого пути забегает, лестно окаянный, показуя, якобы и на созидании дел благих радеет, и под таким зловымышленным своим воровским вкрадчеся покрывалом. Все спасительное, узаконенное истинное Христово и святые его церкви учения опровергнуть и до конца хитрец искоренить желает и не токма в распутное, но и в самое атеистическое житие ввергнуть радеет, как вначале прельстил и обольстил иностранцев. Защищая право церкви на милосердие, обеспечение нищих и противопоставляя это Петровскому тезису, подлинное спасение души заключено в службе государству и государю, как неоднократно утверждал Феофан, М. Аврамов по-прежнему настаивал не только на самостоятельности, но и на прерогативе церкви перед государством. Особенно обрушивался он на западное просвещение, вновь нападая на печатные атеистические книжища. Гюйгенс, а также Фонтенеллия, в них же о сотворении мира так напечатано, Мирозрение или мнение о небесно-земных глобусах и украшении их, которых множественное число бытия описует, называя странными древних языческих лживых богов именами, землю же с коперником, около солнца, обращающуюся и звезды многие, таликим же солнце быти, и на он их небесных светилах, таковым же землям, яко же и наша. «Быти научают и обитателей на всех тех землях. Яко же и на нашей земле быти утверждают и поля, и луга, и пажити и леса, и горы, и пропасти, и моря, и прочие воды, и звери, и птицы, и гады, и всякое земледелие, и рукоделие, и музыки, и детородные уды, и рождения, и все прочее. Я же на нашей земле...» там и быть доводят и между тем всем о натуре воспоминают якобы натуры всякое благодеяние и дарование жителям и всей дает твари и так и вкрайчися хиитрят везде прославить и утвердить натуру ежеей жизнь самобытную все эти проекты имели последствием то что совсем нетрудно было предсказать авраамов вновь оказался в тайной канцелярии После допросов его с пристрастием, то есть под пыткой, даже тайная канцелярия вынуждена была признать, что никакой особой вины за Аврамовым не имеется. Как он те противные книги сочинял от сущей простоты своей? Ему было дозволено жить при монастыре, под крепким присмотром до кончины живота его никуда не исходно. Но этой милостью авраамов воспользоваться уже не успел. Он скончался в тюрьме 24 августа, 1752 года. Путь автора широких проектов был завершён. Нет ничего легче, как посмеяться над странными ретроградными идеями бывшего сотрудника Петра I, или сослаться на кричащие противоречия, или указать на недостаточную образованность Абрамова, или хотя бы наконец на влияние на него нервных потрясений. Но, думается, справедливее будет сказать о другом. Сподвижник Петра Великого Михаил авраамов принадлежал к первому поколению деятелей реформы. Он оставил старину безропотно, как тот, кто заблуждался, и встречным послан в сторону иную. Пушкин 7, 124. В этом поколении были, видимо, люди, которые так долго ждали реформы, так на нее надеялись и так в нее уверовали, что не могли уже примириться с ее реальным кровавым лицом. Они выдумывали утопические проекты будущего и создавали утопические образы прошедшего, лишь бы не видеть настоящего. Получи они власть, они бы обогрили страну кровью своих противников. В реальной ситуации они проливали свою собственную кровь. Эпоха раскола людей на догматиков-мечтателей циников-практиков. К первым на русском престоле принадлежал Павел I, ко вторым – Екатерина II. Но на этом небе высвечиваются, как звезды, просто люди. Примером их может быть названа княгиня Наташа Долгорукая. О ней пойдет речь в главе «Две женщины».